Глава седьмая Индия переоделась и спустилась вниз, чтобы более внимательно осмотреть свой разгромленный дом. До захода солнца оставалось еще несколько часов, и в воздухе висела духота. Она открыла окна, которые не были заколочены досками, вышла на улицу и села на крыльцо. Со своего нового любимого места для размышлений Она не могла видеть разрушения в доме. Зато могла представить, каким он станет после ремонта. Все выкрашено, двор восстановлен. У обеих ее соседок красивые дворы. Она не собиралась соревноваться, но ей предстояло все как следует обустроить, чтобы не смущать крошечный район. Энди почти собралась силами, чтобы подумать о красках и материалах для ремонта как из-за угла дома вышел очень крупный кот и направился к ней. «Привет!» – сказала она, когда он приблизился. «Ты кто такой?» Кот поднялся по лестнице и сел рядом с Энди. Выражение его или ее морды было выжидательным. На коте был ошейник. Она потянулась за биркой. «Пикуль!» – прочитала она единственное слово. Не совсем четкое определение пола. «Привет, Пикуль!» Она позволила коту обнюхать свои пальцы, затем погладила животное по морде. Пикуль на несколько секунд потянулся к ее прикосновениям, а затем повалился на крыльцо, словно готовясь к долгому сеансу ласки. «А ты совсем не боишься людей, а?» «Это наш кот!» Энди подняла глаза и увидела стоящую у лестницы девочку лет девяти или десяти, с длинными светлыми волосами и в очках, обрамлявших большие голубые глаза. «Пикуль?» – Энди улыбнулась. Забавное имя. «Мэдисон назвала его, когда была еще совсем маленькой. Мама говорит, что я тогда уже родилась, но я такого не помню. Я Люси». «Привет, Люси, я Энди Гордон». Приятно познакомиться». Люси неуверенно улыбнулась и подошла ближе. Энди подвинулась, чтобы освободить ей место на лестнице. Энди вспомнила, что ей говорили о матери Люси за обедом. Казалось, никто особенно не любил Дину, что заставляло Энди чувствовать себя неловко. Она не хотела строить предположения о ком-то, кого никогда не встречала лично, «Может быть, Дина была колким человеком с добрым сердцем?» «У меня грандиозный ремонт в доме», — сказала Энди и сморщила нос. «Надеюсь, это не слишком громко?» «Да нет, вроде. Моя мама ничего не сказала». Девчушка взглянула на нее снизу вверх. «Я рада, что ты купила этот дом. Он стоял такой одинокий». «Я тоже так думаю». «А другие дома такие красивые». Трудно быть посередине. Ты средняя в семье?» Люси кивнула, не сводя глаз кота. «У меня четыре сестры, я вторая по старшинству, двое младших близняшки». «Ух ты, так много девочек! С близнецами должно быть много забот!» «Так говорит мама». Люси снова подняла глаза. Мама хотела мальчика, но вместо этого родились Сидни и Саванна. «Думаю, папа на эту тему не переживает. Он говорит, что у него самые лучшие девочки». Инди улыбнулась. «Уверена, что так и есть. Кто бы не хотел иметь такую семью?» Люся вздохнула. «Моя лучшая подруга уехала во время весенних каникул. Ее отец нашел работу в Техасе. Она хочет, чтобы я приехала в гости этим летом, а мама думает, что я слишком мала, чтобы ехать. Мне очень жаль» отозвалась Энди. Тяжело разлучаться с подругой. Особенно в середине учебного года, когда весь класс уже разбился на дружеские группки. Она хотела сказать, что осенью Люси станет легче, но должно быть для девочки ее возраста сентябрь – это примерно в следующем столетии. Люси кивнула и поправила очки. «Мама много плачет», – тихо сказала она. «В своей комнате, так что мы не должны знать». Энди поморщилась. «Должно быть, это нелегко». «Угу. Мэдисон говорит, что папа должен бросить ее и забрать нас с собой. Но я этого не хочу. Я хочу остаться здесь, чтобы все было как есть». Она заколебалась. «Может быть, немного лучше». Энди захотелось притянуть девчушку к себе и обнять ее, Люси явно проживала непростой период, но они только что познакомились, она не была уверена, что девочка примет такое проявление поддержки. «Тяжело, когда мамы плачут», — вместо этого сказала Энди. «Когда моя мама плакала, я всегда чувствовала беспокойство внутри, будто что-то не так с животом». Люси уставилась на нее. «Да, будто сейчас вырвет». Иногда родители могут все уладить. «Надеюсь», – Люся посмотрела на свой дом. «Скоро ужин, мне нельзя опаздывать». Она сгребла в охапку Пикуля и встала. «Спасибо, что зашла», – сказала Энди. «Приходи в любое время». Люся расцвела улыбкой, от которой ее лицо преобразилось и засияло. «Ладно, пока». «Пока». Энди посмотрела ей вслед. Когда девочка скрылась за углом, она взглянула на красивый дом. «У каждой семьи есть секреты», – подумала она. «Некоторые страшнее других». Она надеялась, что Дина и ее муж, что бы ни происходило между ними, решат свои проблемы до того, как ситуация еще больше ударит по их девочкам. Бостон наблюдала за тем, как Люси бежит домой, перекинув Пикуля через плечо. «Этот кот заслуживает особой награды в кошачьем раю», – подумала она, пересекая заросшую сорняками лужайку и направляясь к дому Энди. Пикуль не только позволяет девочкам таскать себя, как тряпичную куклу, но даже разрешает им наряжать себя в нелепые наряды, даже шляпы терпит. «Привет!» – крикнула она, подходя. Энди обернулась и увидела ее. И тебе привет. Бостон подняла корзину, которую несла. Я слышала, сегодня в твоем доме орудовала вся команда рабочих и практически разрушила его. Я подумала, что тебя это могло потрясти. Энди встала и спустилась по лестнице. Так и есть. Честно говоря, я немного боюсь возвращаться внутрь. Бостон протянула ей корзину. «Привычная еда в удобном формате. Макароны с сыром, зеленый салат и бутылка хорошего шардоне». Она усмехнулась. «На твоем месте я бы начала с вина». Энди посмотрела на корзинку в руках Бостон. «Ты не должна была!» «Спасибо, это так мило!» «Не за что, я рада, что у меня есть соседка». Формально они с Диной были соседями – но никогда близко не общались и не дружили. Теперь, задумавшись об этом, Бостон спрашивала себя, почему. Ведь они столько лет живут на одной улице. Она предположила, что частично проблема заключалась в Дине, которая всеми возможными способами ясно давала понять, что не одобряет Бостон. Со своей стороны, Бостон могла сознаться, что считает Дину чопорной. Я пережила ремонт продолжила Бостон. «Это не весело. Просто постарайся помнить, что в конце концов оно того стоит». «Стараюсь». Энди указала на крыльцо. «С мебелью у меня сейчас не очень. Хочешь присесть на секундочку, или тебе нужно возвращаться?» «Присоединюсь к тебе ненадолго. Зик скоро будет дома, а ему всегда нравится, когда я готовлю макароны с сыром». Она устроилась на ступеньке. Энди последовала ее примеру. «Я размышляла насчет двора», — сказала она. «Садовод из меня не очень, но, думаю, скоро придется научиться». «Сейчас лучший сезон для посадок», — заметила Бостон. «В городе есть питомник. Могу дать тебе контакты женщины, которая там работает. Она занимается ландшафтным дизайном». «Ты и Дина установили довольно высокие стандарты», — с усмешкой сказала Энди. «Не хочу подводить соседей». «Не подведешь». Бостон рассматривала Энди. Свет и тени играли на ее лице, подчеркивая черты. «Она хорошенькая», – подумала Бостон, которую как художника больше интересовали формы и очертания, чем общепринятые представления о красоте. Волосы Энди, беспорядочно вьющиеся кудри, было бы трудно запечатлеть на холсте. Но ярко-зеленые глаза привлекали. «Ты случайно не знаешь декоратора по разумной цене?» – спросила Инди. «Мне понадобится помощь, чтобы привести в порядок офис. Хочется ярких цветов и уютного пространства. Поход к врачу может пугать детей. Я хочу, чтобы они чувствовали себя комфортно, когда приходят ко мне». Бостон припомнила планировку дома Инди и чертежи реконструкции, которые показывал ей Зик. «Роспись стен, фреска», – машинально сказала она, представив сцены из джунглей. «Яркие цвета, перетекающие из комнаты в комнату, синие и зеленые с оттенками красного и желтого. Джунгли, птицы, большие попугаи, может быть, рыбы в речке и большие кошки с горящими глазами». Она сделала паузу. «Прости, я увлеклась». «Не извиняйся, мне нравится идея». «Я отлично разбираюсь в медицинских вопросах, сама заказываю оборудование, но совершенно не представляю, как оформить зону ожидания и приемную. Кроме того, там будет длинный коридор». «Можно нарисовать разных животных на каждой двери», сказала Бостон, чувствуя прилив творческого энтузиазма. «Выбери зеленые тона для напольного покрытия, чтобы поддержать тему джунглей, если решишь оформлять в этом стиле». Грузовик Зика свернул на соседнюю подъездную дорожку. Энди взглянула на него, потом снова посмотрела на Бостон. «Я бы с удовольствием поговорила об этом еще немного, в другой раз. Не возражаешь?» «Конечно. Это был бы забавный проект. Могу подбросить тебе пару идей. Может быть, нарисую несколько набросков». «Дашь мне свой прайс-лист на роспись стен?» – спросила Энди. Я видела твои работы у тебя дома, и они прекрасны. Бостон заколебалась. За последние месяцы она выполнила всего несколько текстильных проектов. Ее дни проходили по-другому. Наброски, а затем роспись стен будет непростой задачей. Зик сказал бы, что ей полезно сменить колею и позволить себе увлечься проектом. «Мне надо подумать», – пробормотала Бостон, поднимаясь на ноги. «У меня сейчас много дел». Абсолютная ложь, но она давала Бостон пространство для маневра, если ее захватят мысли о фреске. Она знала, что если согласиться на эту работу, то ей придется довести дело до конца. Это лишнее напряжение, а она все еще чувствовала себя уязвимой. Вот что сделала с ней потеря. Она стала хрупкой, как стекло. «В любом случае, я рада поговорить о цветовой гамме твоего офиса», сказала Бостон. «Это было бы здорово». Инди встала. «Спасибо, и спасибо за ужин. Наслаждайся». Бостон спустилась по лестнице и направилась домой. Зиг ждал своего грузовика. Увидев ее, он улыбнулся. «Хорошо ладишь с новой соседкой?» «Я принесла ей кое-что на ужин». Его корей глаза заблестели от предвкушения. «Макароны с сыром!» «Да, они в духовке!» Он заключил ее в объятия, прижал к себе. «Вот почему я до сих пор женат на тебе, из-за макарон!» Бостон позволила себе окунуться в знакомое сочетание тепла и силы. В этот момент все было хорошо, и она могла дышать. Она почти забыла, что в любой момент может сорваться. Тогда они бы поругались. В последнее время они часто ссорились. Гнев был способом Зика достучаться до нее. Она не принимала бой, и он уходил. После этого Бостон рисовала, и в конце концов Зик возвращался. Их жизнь стала неровной, будто едешь на фургоне с квадратным колесом. Бостон знала об этом порочном круге, но не представляла, как разорвать его, не разрушив то единственное, что держало их вместе. Дина отсканировала штрих-код на маленькой кисточке и ввела количество в компьютер. Новая партия товара в эту среду была больше, чем обычно, с несколькими специальными заказами и целой выставкой рождественской пряжи. «Май на дворе!» Подумала она, занявшись второй кистью. «Неужели людям действительно нужно сейчас думать о Рождестве?» Она знала ответ. Рукодельницы начинают работу заранее, и тот, кто хочет связать свитер, шарф или что-то еще к празднику, трудится над этим в течение всего лета. Обычно ей нравилось, как ассортимент уютных ремесел предвещает грядущие сезоны, но, по правде говоря, Сегодня ей все действовало на нервы. Дина ненавидела Колина. Вот в чем настоящая проблема. Большую часть последних двух ночей она провела без сна, мысленно обзывая его. Она также составила подробные списки всего, что когда-либо делала для него. Всего, что он никогда не замечал и не ценил. Например, ее вес. Она весила ровно столько, сколько в день их свадьбы. Четыре беременности, пять младенцев и ни грамма разницы. В отличие от Бостон, которая за время беременности набрала 30 фунтов и так и не удосужилась их согнать. 30 фунтов – это 13,61 килограмма. Дина была в курсе текущих событий. Она разбиралась в нефтяном кризисе, могла умно высказаться по злободневным вопросам, И посещала заседания местного школьного совета. Она была начитана, прекрасно заботилась о доме и семье, пекла хлеб, покупала экологически чистые продукты и сама готовила почти каждый чертов кусочек пищи, который они клали в рот. И какую благодарность она получала за все это осуждение, отчуждение, угрозы. Она закончила вводить информацию о новой поставке в перечень товаров и разложила кисти. Рассортировала пряжу и быстро занялась праздничной витриной. Уютные ремесла находились на западной стороне острова, рядом с магазином одежды «Островной шик». Клиентами были туристы и местные жители. Дина преподавала скраббукинг, основы лоскутного шитья и вязания, координировала действия других преподавателей. Именно она два года назад убедила Бостон провести вводный урок живописи, статья о котором впоследствии вышла в Национальном журнале о путешествиях. Но имело ли это какое-нибудь значение для Колина? Дина посмотрела на витрину в передней части магазина, и на мгновение ей захотелось швырнуть стулом в стекло. Не то чтобы это могло помочь в ее нынешней ситуации, но она должна была хоть что-то сделать. Болела, казалось, каждая клеточка ее тела. Она была расстроена, напугана и рассержена. Развод. Сама мысль об этом заставляла ее съеживаться. Она не хотела развода, не хотела позора, борьбы, не хотела ни жалости, ни злорадства. Помимо воли Дина вспомнила мать, стоящую посреди ужасной маленькой кухни их отвратительного грязного дома. «Выходя замуж, убедись, что мужчина останется при тебе», сказала ей мать. «Нет, ничего хуже, чем остаться без мужчины». Дина прикинула, что ей было всего десять или одиннадцать, когда она услышала этот бесценный совет. В то время она считала мужчин чем-то хорошим, Мать не пила так много, когда у нее был мужчина. Избиения были не такими частыми и жестокими. В доме было чище, а в холодильнике была еда. Теперь она подумала, что к этому совету стоит прислушаться, но по другим причинам. Она не хотела менять свой образ жизни или больше работать. Не хотела никому объяснять, что, как и почему. Будь Колин проклят за то, что все перевернул с ног на голову. Она подошла ко входной двери, отперла ее и перевернула табличку на «Открыто». В одиннадцать у нее урок скраббукинга, можно пока сосредоточиться на нем. Но завтра вернется Колин, и Дина с ужасом ждала его приезда. Она не знала, что ему говорить и как себя вести. Дина попыталась забыть о гнетущей реальности, в которую превратилась ее жизнь, и подошла к куче рождественской пряжи, оставленный на одном из столов для рукоделия. Как только она выставит ее на продажу, покупатели сразу найдутся. Успех в работе сейчас был для нее особенно важен. Через несколько минут входная дверь отворилась и вошла Бостон. «Привет!» – крикнула она, увидев Дину. Ее взгляд упал на красно-зеленую пряжу. «О нет, уже? Еще даже лето не наступило!» Я тоже об этом подумала, но вязальные проекты требуют времени. Знаю, но я пока не готова к таким подвигам. Бостон была одета в длинную цветастую тунику поверх облегающих джинсов. Бесформенная рубашка ничуть не скрывала валик жира на талии. Ее лицо было круглым, почти адутловатым. Когда она проходила через луч солнца, в волосах вспыхнули яркие красные и пурпурные пряди. Что, черт возьми, воображает о себе эта женщина?» Дина задумалась. «Она больше не подросток, ей следует перестать пытаться им выглядеть. Но Бостон всегда отличалась эксцентричностью. Это присуще художникам. Люди находят это очаровательным». «У меня сбился весь распорядок», — с глубоким вздохом призналась Бостон. «Но я не позволю этому мне докучать». Она улыбнулась. «Мне нужны акриловые краски. Один из тех наборов, которые ты продаешь детям». «Акрил? Для Бостон?» Большая часть ее художественных принадлежностей – это специальные заказы из Европы. Дина постоянно размещала интернет-заявки в Италии и Франции, пытаясь разобраться в бланках на иностранных языках. «Для чего?» Бостон повернулась и направилась к стеллажам с красками. «Собираюсь расписать стены». Она покачала головой. «Вернее, попытаюсь это сделать. В приемной Энди. Начну с нескольких набросков на бумаге, а потом протестирую некоторые цвета. Не знаю, это большой проект, но, может быть, именно это мне и нужно?» Дина последовала за ней. «Не пойму, о чем ты говоришь. Кто такая Энди?» Бостон остановилась перед маленькими баночками с яркими красками. «Наша новая соседка!» Дина выругалась себе под нос. «Я еще не была у нее!» Она смутно помнила фургоны, подъезжающие к ужасному дому по соседству, и звуки стройки, но не осознавала, что у нее появилась новая соседка. Бостон потянулась за банкой с красной краской и посмотрела ее на просвет. Тебе предстоит со многим разобраться. Сейчас столько всего происходит. Дина почувствовала, что щеки покрыл румянец. В каком смысле? Бостон широко раскрыла глаза и растерянно посмотрела на нее. Я говорю о девочках. Все пятеро учатся в школе, приближаются летние каникулы. Разве это не означает, что придется делать проекты в последнюю минуту? Колин так много путешествует, что тебе приходится справляться с большей частью дел самостоятельно. Бостон поколебалась. Или есть что-то еще? Нет, конечно нет. Дина мысленно дала себе пощечину. Надо держать себя в руках. Плохо, если Колин проболтается об их личных делах. Хуже, если она сама себя выдаст. Я устала, извини. Ничего. Бостон выбрала полдюжина контейнеров с яркими красками, затем подхватила пару недорогих кистей. «Я возьму это». Они пошли к кассе. «Я навещу Энди на выходных», — сказала Дина. «Какая она из себя?» «Милая, хорошенькая. Она мне нравится. Она педиатр. Прямо по соседству в случае крайней необходимости». «Отлично». Дина вбила в кассовый аппарат коды красок. Деловая женщина, мрачно подумала она, критически отнесется к ее выбору. Может, даже скажет, что заведя так много детей, она, Дина, осознанно решила зависеть от мужчины, так что ей некого винить в сложившейся ситуации, кроме себя самой. Не совсем тот разговор, которого она с нетерпением ждала. Дина положила товары в пакет и протянула его Бостон. Удачи с новым проектом! «Спасибо. Я от него в восторге. Мне нужно что-то новое, отвлекающий маневр. Это идеальное время года для перемен». С этими словами она помахала рукой и ушла. Дина смотрела ей вслед. «Что за глупости? Перемены – это хорошо?» Последней большой переменой, с которой столкнулась Бостон, была смерть ее единственного ребенка. Кто сказал, что перемены... «Это хорошо».